Глава двадцать девятая. Битва. Что с меньшей? Рогволд подвёл коней к искателям. Жив, но мёртв. Как тебе такое? Фёдор попытался вставить ногу в стремя. Давай помогу. Атаман подставил воеводе сцепленные в замок руки. Друженик уселся в седло, но на лбу выступила испарина. Видывал я ходячих мертвецов, было дело. ты дорогу выдержишь выдержу». Ну и славно. Рогволт окинул взглядом молчаливую Катю, уже сидящую верхом и перебирающую поводья. «А ты пешком, что ли?» — буркнула она. Но атаман будто и не услышал вопроса. «Держите меня в поле зрения, я знаю, куда ехать». «Надеюсь, что знаю». «А теперь пора вам увидеть реальное чудо». «И тут Рогволт на глазах искателей превратился в хищную птицу» и взмыл вверх. Её глаза видывали разное, но сейчас в ведунья не находила слов, чтобы начать разговор. Она нагнулась и подняла горшок, поставила на стол, наложила кашу в миску, достала ложку. Протянула меньше еду. Оживила, стало быть, Катерина своего суженого. Любава опустилась на лавку, наблюдая, как парень закинул в рот дымящуюся кашу и замер, не жуя. Что-то воротит матушка. Прости, не хотел обиду нанести. Худо мне. Меньше погладил себя по животу и, нащупав тугую повязку, вскинул глаза на ведунью. Никак ранили, обеспамятовал я. Ранили, соколик. Подняла тебя на ноженьки, добрый молодец, у сырой земли отняла. Лежал ты у камня, ворогом растерзанный. «У камня», — повторил дружинник, и вдруг всё вспомнил. Широко раскрылись его синие глаза, сжались в кулаки руки. Вскочил с лавки, не понимая, куда бежать. «Катя где? Она... она... живёхонька твоя за зноба Почитай её за спасительницу свою». И, видя, что меньше собирается уходить, Любава дотронулась до его руки. «Погоди, послушай меня» но меньше уже почти знал правду. Услужливая память, нашёптывала подробности, которые трудно было осознать и принять, но сейчас важнее другое. Говори. Вот здесь... Любава положила ладонь на то место, где под рубашкой находилась повязка. Дыра у тебя. В той дыре трава заговорённая да глина ведьмина. По траве соки и крови твои ходят. Глина дыру запечатывает. «Коли выпадет затыка, тут и смерть твоя настанет, никто уже не спасёт. А коли не выпадет? Будешь жить, покуда трава внутри не усохнет, не загниёт. Более не могу помочь, не умею». Любава не замечала, что гладит меньше по спине, как расстроенного малыша. «Катя где?» «Ушли они всемилу выручать. Фёдор дорогволт с нею». «От кого выручать?» «От змея трёхголового». С порога в горницу шагнул Ватута, держащий в охапке несколько мечей и булаву. Люди сказывали, что унес он княжну. Куда? Тут вступила Любава. На утес. Уж какой из тех, что я знаю, не скажу. Да как же они супротив чудища-то? А мы на что? Ватута прошел к столу и вывалил на него оружие. Тут и твой меч, булава и еще пару захватил. «Не думал, что разумение к тебе вернется, но раз уж ожил, то давай в путь собирайся. Сдюжишь?» Подхватив свой меч, меньше перекинул его из руки в руку, пару раз взмахнул крест-накрест, положил ладонь на место раны, прислушался к ощущениям. «Сдюжу!» «Я с вами пойду!» Любава еще не успела разобрать сумму после утреннего события, но уже смахивала в нее с полок пучки травы, свертки и горшочки. «Без меня к змею не сунетесь!» Мужчины переглянулись. Меньше улыбнулся и вышел из избы. Во дворе заприметил своего воронова протянул ладонь, но конь шарахнулся от неживого запаха. «Будет тебе, воронко, я это!» Дружинник подошёл ближе и, поймав повод, притянул лошадиную морду ближе, погладил её ласково. Жеребец скосил глазом, переступал нервно, скалил зубы, но постепенно успокаивался меньше поправил подпруги проверил уздечку принялся разбирать гриву чтобы занять себя пока взбешивал серьезный разговор следопыта трудно было вывести из себя он молча наблюдал как любава размахивает перед ним руками доказывая свое право на участие в спасении всемилы опершись на теплый бок печки вату пытался запомнить эту женщину в деталях ее серые глаза ее брови говорящие порой больше чем слова Он будет вспоминать в смертный час, чтобы не страшно было уходить к предкам. Дружинник вытянул руку, ухватил за рука в обнял, уткнувшись подбородком в макушку. И Любава поняла, почему он не спорил. Вцепилась пальцами в его тело, запоминала, впечатывала в себя. Не зря тебя Любавой мать назвала. Вся ты до последней волосиночки, любимая. «Ой, Ли!» Ведунья горько улыбнулась. «Верхом поедем. Я на кобылке за вами не поспею, меня не дожидайтесь. Сдаётся мне, что к Вороньему утёс у полетел. Там и пещера была, где волхвы старые жили, помнишь? Место там неприметное, схорониться можно так, что и не увидит никто. А уж коли не найдём горы, значит, там, то дальше искать станем. Верно говоришь». они поцеловались ват тут и вышел к меньше молча дружинники сели на коней и отправились в путь от следопыта не укрылись торопливые движения друга которыми он то и дело проверял повязку на животе мужчина нахмурился поберечься бы парню, но что мертвому смерть змей чувствовал голод от волнения ли от азарта ли но есть хотелось неимоверно Горыныч нервно подрагивал крыльями, принюхивался и всматривался вдаль. На дальнем выпасе под охраной пастуха и трех подпасков лениво передвигались по лугу с десяток коров. Одна из голов чудища обернулась к Всемилле, отметив, что молодая княгиня пришла в себя и пытается двигаться, но с телом совладать пока не может. У отца крепкое колдовство. Голод немного поборолся с долгом и победил. Рассчитывая на быструю охоту, змей слетел с утеса и направился к выпосу. Женщина не успеет сбежать, силёнк не хватит. Немое войско неотвратимо двигалось к пеленице, и когда первые воины показались на дороге, ведущей к городским воротам, стража, еще не попавшая под морок, наслонной колдуном, приготовилась дать отпор. Но ни звук сигнального рога, ни удары в старый железный щит, висевший на цепи, не подняли тревогу. Над улицами стелился чуть видный туман, сворачивающийся в клубы, растекающийся лентами, вползающий в щели и открытые двери. Горожане, двигавшиеся как во сне, медленно и неуклюже, стрелецкое войско и дружина были послушны воле захватчика. Помощи ждать было неоткуда. Четыре человека, переглянувшись, рванули дубовое колесо, загремели цепи, ворота начали закрываться. Слишком медленно и слишком поздно для горстки храбрецов, обнаживших мечи перед наступающим врагом. Черная волна смяла стражу, прошлась по ней, оставив позади растерзанные тела. Проследовав до княжеского подворья, воины, управляемые колдовской волей, Заняли оборонительную позицию и замерли. Старик вышел на крыльцо терема и оглядел свои новые владения. Через пару дней горожане продышутся, но уже не вспомнят про прежнего князя. Колдун выведет к ним всемилу, законную жену и княгиню, и люди воспримут как должное новую власть и нового князя. Имя. Он должен выбрать себе имя, а пока проверить нужно, что поделывают сыновья. Всемила с трудом села. Раскалывалась голова, мучительно хотелось пить. рагволт обязательно её найдёт, он сумеет вызволить свою жену из лап чудовища. Как же дать знать ему, что придумать? Послышались чьи-то быстрые шаги, и перед онемевшей девушкой появился лихо Одноглазый монстр пискнул от удивления. «Не как батюшка меня гостинцем одарил!» От высокого скрипучего голоса у Всемилы свело челюсти. «Грязнуля какая!» Лиловый глаз оказался ужасающе близко. Княгиня попыталась отвернуться, но крепкие пальцы вцепились в подбородок, царапая ногтями кожу. «Не мил я тебе!» «Пусти!» «Неужто не страшен, не грозен тебе, лихо-лиходеюшка?» «Скоморохи иди людей смешить!» «Выдержка изменила всеми ли». Лихо отпустил подбородок и даже сделал шаг назад, когда заметил, как девушка начала что-то вполголоса шептать. «А ну, как и ты, ведунья!» Уродец попятился, пытаясь расслышать заговор, но вокруг нарастал птичий гомон, и лихо с удивлением увидел как над его головой постепенно собирается разномастная стая. Вороны, сороки, дятлы, кукушки, певчие печюги. Они роились в воздухе, держась над утёсом. Улыбка тронула губы всемилы. Она сумела воспользоваться силой. Рогволт увидит, поймёт, где искать и спасёт. Лихо часто заморгал глазом. Легенды о ведуньях, способных управлять всякой тварью, он, конечно же, слышал но даже его отец не умел того, что демонстрировала сейчас зеленоглазая пленница. Монстр с удивлением рассматривал птичье многообразие над своей головой, силясь понять цель, которую преследует княгиня. Ироничная улыбка растянула, наконец, страшные губы. «Глупая девка!» Лихо вытянул руку, Одна из ласточек, пролетавшая прямо над ним в эту секунду, превратилась в камень и упала вниз, разбившись на несколько кусков. Серый осколок, голова, откатился к ногам всемилы. Ничего, птиц в лесу много, она продержится до появления Рогволда, и пока лихо уничтожал пернатых помощников, усыпающих своими останками утес, молодая княгиня призывала новых. Одноглазому монстру забава пришлась по душе. Он веселился, не делая попыток остановить противницу. Старик нахмурился и отвернулся от облака. Оно еще показывало происходившее на утесе противоборство всемилы и лихо, но становилось все прозрачнее. Нужно было возвращаться к пещере. Нельзя сыновей без пригляда оставлять того и гляди беды, какой натворят. Колдун вздохнул, стукнул посохом, и часть его войска сошла с места, выстроилась в колонны, двинулась из города. Несколько десятков чёрных воинов, гремя доспехами, бежали за своим предводителем. Колдун знал, что они отстанут, но чем ближе он подползал к утёсу, тем тревожнее становилось. «Ох, дети!» Фёдор придержал коня, тело разрывало невыносимая боль — Растревоженное приключение Мирана давало о себе знать. Беркут, круживший над всадниками всю дорогу, издал раздраженный клёкот. «Не ори!» — зло зыркнуло на птицу Катя и подъехала ближе к воеводе, порылась в суме, вынула пучок сухой травы и протянула искателю. «На, жуй!» «Балашова, мне ясная голова нужна!» «Будет тебе ясная голова, а боль уйдёт! Жуй, говорю!» ну послушно отправив в рот неизвестное растение, Фёдор заранее скривился, ожидая знакомого гадостного вкуса, но травка оказалась немного сладкой и вовсе не противной. Через полминуты он сумел вдохнуть полной грудью и расправить плечи. Разрывающее тело боль быстро отступала. Воевода хлопнул коня плёткой по крупу, и двое верховых рванули вперёд, поглядывая на парящего верху хищника. Рогволд заметил птиц над утёсом издалека. Чутьё подсказывало ему, что неспроста они сбились в стаю и держатся на одном месте. Неужели всемило знак подаёт? Огненный полос мчал вперёд, сильное длинное тело легко огибало препятствия и почти перелетало через небольшие ручьи и овраги. Колдун надеялся на разумность младшего, он не даст лиху обидеть княгиню «Но сам устоит ли перед задирой братом?» «Чародейка!» — говорил в это время лихо пленница и по-детски восторженно улыбался. «Экую потеху придумала!» Сквозь птичий гомон всемилый едва расслышала слова, но взгляд девушки озадачил уродца. «Чего удумала, а?» Птицы одна за другой начали налетать на монстра, раздирая когтями лицо, цепляясь клювами в глаз. Но лихо хохотал громче, заводился, накапливая ярость, подходил все ближе к дочери Могуты. Всемила ошарашенно наблюдала, как обновляется его кожа, только что сочившаяся кровью. Похоже, чудовище было неуязвимым. Внезапно гомон стих, птицы, враз успокоившись, разлетелись в стороны, Всемила отпустила пернатых помощников. Лихо обернулся. Прямо перед ним, разведя в стороны руки с двумя узкими мечами, стоял Рогволд. «Гостю наше почтение!» — монстр деланно схватился за голову. «Ой, не губи меня, добрый молодец! Не руби мою головушку!» Клинки замерли в руках атамана, он выжидал, оценивая обстановку. мило подняться не могу, любимый! Погоди, помогу!» Рогволд осторожно обходил противника. Белесые ресницы лихо подрагивали от удовольствия и нетерпения. Сейчас он покажет этим гордецам, вот сейчас. Целый град мелких камней посыпался на черного искателя и княгиню сверху. Рогволд навис над всемилой телом, закрыл ладонью ее голову. «Милушка, давай, вставай, уходить нужно!» — орал атаман, пытаясь перекричать грохот. Молодая княгиня подтянула ноги и немного приподнялась. Каменный дождь прекратился внезапно. На утес, вытянув вперед лапы и растопырив чудовищные когти, приземлялся змей Горыныч. Змей правильно оценил обстановку, в последний раз взмахнул огромными крыльями, и одна из голов коснулась плеча брата. Примирительный и одновременно ободряющий жест разозлил лихо. «Сам справлюсь, отстань, чучело!» Визгливая отповедь не отпугнула Горыныча. Он раскрыл все три пасти и издал грозный рык, больше похожий на крик охрипшего слона, но от этого не менее страшный. — Что, поджилочки затряслись? — лихо вытягивал из ножен меч. — Вот ужо мы с братцем позабавимся. Я порежу, а он мяса вашего отведает. — Любишь человеченку, брат? — Ящер выпрямил шеи и ждал момента, когда Рогволт отойдёт от княгини. Но всемило вцепилась в рубаху мужа, потянула его к себе, шепнула в ухо. «Люблю тебя, суженый мой, я не боюсь!» И вновь попыталась подняться. Ноги ещё плохо слушались её, но воля оказалась сильнее. Княгиня Пеленицы выпрямилась в полный рост и гордо подняла подбородок. «Человеченка, не по зубам тебе, страшила трёхголовая. Подавишься!» Рогволд выступил вперед, закрывая Всемилу собой. Лихо сделал резкий выпад и с хохотом отступил назад, получив отпор. Рядом с ухом атамана лязгнули гигантские челюсти Горыныча, но змей боялся навредить княжне, и в последний миг, когда она шагнула ближе к мужу, отвернул голову. «Мила, кинжал, бери!» Всемила нащупала клинок за поясом Рогволда, выхватила и приготовилась наносить удары. Лихо-визгливо хохотал, наблюдая за происходящим, но не делал попыток напасть. Его забавило напряжение на лицах обречённых на смерть людей. Неужели они надеются сбежать? Горыныч ещё пару раз кидался на Рогволда, но всякий раз отступал. Уродца разозлила нерешительность брата. «Не как корова стара была, жива долго, силы растерял? Так и не мешай!» Резко развернувшись, Лихо нанёс мощный удар, но его меч столкнулся с двумя скрещенными и отлетел в сторону. «Хороши у тебя ножечки мужичок!» Ещё один удар монстра был отбит, потом ещё и ещё. Но медленно Лихо теснил супруга в каменной стене. Всемиле придётся выйти из-за мужа, иначе он придавит её, отбивая очередную атаку. Змей был наготове он ухватит отцовский трофей, «И тогда одноглазый добьет черноволосого наглеца». Катя взобралась на утес первый. Ее никто не заметил, и эффект неожиданности сработал на славу. Лихо, поджаренный несколькими шаровыми молниями, испуганно завизжал и неосмотрительно повернулся в сторону новой угрозы. Рогволт точным ударом подрубил противнику связки под коленями и полоснул по спине, перебивая позвоночник. Лихо удивлённо выругался и упал лицом вперёд. «Он сейчас встанет!» — крикнула Катя чёрному искателю и вытянула руки в сторону горы Горыныча, параллельно отмечая его удивительную красоту. Реликтового змея курсант Балашова видела так близко впервые. «Ну что, тварь, хочешь электрошока?» Всемила на миг замерла. «Тварь!» — княгиня принялась шептать свой заговор. Катя целилась в одну из раскрытых пастей, но голова чудовища резко ушла в сторону, и молнии врезались в горный склон, рассыпав кругом яркие искры. Рогволт наблюдал за поверженным монстром. Раны, от которых давно умер бы обычный человек, затягивались, и лихо уже поднимался на четвереньки. Занесенный меч чуть было не отрубил противнику голову, но мощный удар в бок свалил атамана с ног. горы Горыныч улучил тот самый момент. Третья голова ящера уже намеревалась схватить и поднять вверх Всемилу, но княгиня сама шагала навстречу, выставив перед собой руки, в одной поблескивал узкий кинжал. Змея Горыныч, внутри которого нарастала потребность подчиниться этой женщине, переступил с лапы на лапу, делая шаг назад. Враг пятился. Всемила ликовала, ее сила имела власти над этой тварью шипящим звуком, оставляя сильные дымящиеся ожоги на шкуре, об трехголового врага бились синие сферы. Катя краем глаза следила и за лихом, но монстр пока покачивался на четвереньках. Регенерация шла не слишком быстро. Утирая кровь с разбитого о камне лица, на ноги поднялся рогволт. Один из мечей вылетел из рук, и атаман торопливо зашагал к оружию. Перехватив клинки поудобнее, он повернулся к лиху. «От ведь!» — Любава слизнула капли пота, выступившей над верхней губой. День выдался жарким, а они с утра уже успели пережить многое. «То туда, то сюда мечемся, как курицы заполошные!» Мужчины давно ускакали вперёд, а кобылка с белой звёздочкой во лбу уже теряла силы, любавы не понукала её. Интуиция подсказывала ведунь что всё случится в своё время. Торопись, не торопись. А вот вату-то с меньшей коней не жалели. Первый чувствовал свою вину и недогляд в том, что происходило вокруг. Второй помнил предсказание Любавы. Кате требовалась защита. Это она с виду грозная да ловкая, а внутри чистая девчушка с косичками, что как-то раз неслась через поле к выезжающему коня-дружиннику. Меньше тогда подхватил малышку на руки и утер слезы на румяных щечках. Девочка испугалась оленя, что пёр прямо через малиник. Кольнуло что-то в сердце молодого парня, отпечаталось в душе каленым следом. Хрупкость красоты, доверчивость, чистота, что нуждались в защите, стали для него маяком в самые трудные времена. Именно ради них и стоило брать в руки меч. Кобыла внезапно заржала и замотала головой, отказываясь скакать вперед. Знакомая тяжесть наполнила затылок, Любава оглянулась. Чуть поодаль, в высокой траве, подрагивающей густыми, еще не поспевшими колосками и метелками, двигался кто-то низкий и быстрый. На несколько мгновений перед ведуньей показалось и тут же пропало в зарослях, изгибающееся тело устрашающей огромной змеи. Золотая кожа полыхнула огнем в лучах солнца, ослепила. Навязчивое воспоминание стучало в виски, но любава не могла уловить ускользающее видение прошлого, породившее тревогу. Успокаивающе похлопывая лошадь по шее, ведунья смотрела вслед огненному полозу. Их дороги рано или поздно сойдутся. слушай «А красота-то здесь какая, а?» Мартин потянулся, хрустнув суставами. «Палатку бы, костерок, шашлычок, винцо м, м м твоя любовь к жареному мясу меня иногда пугает. Ставр ещё раз примерился к огромному камню, который предстояло перебрасывать через переход. Но красиво, да. Пеленица — чудесное место во всех отношениях. Сколько ещё осталось? Три с половиной часа». «Можно спокойно позагорать, как считаешь?» сибарит ты конченый, Марти! Загорай, не усни только!» В наушниках зашумело. «Братцы, у нас форс-мажор!» — встревоженно говорил Сергей. «По последним данным окно сдвигается. Вы там случаем за малиной в лес не упороли?» «Насколько сдвигается?» Ставр знал, что скачки технических окон были обычным делом, но отделаться от волнения не мог. «Серёж, что происходит?» На три часа. Программу сворачивают, систему прочесывают проверяющие. А в довесок мне обесточили часть оборудования. «Шутишь?» Мартин сорвал солнечные очки и нервно пытался засунуть их в карман полувоенной куртки. «И что ты придумал?» «Костер разведу, в шаманский бубен постучу пару раз. Опять же, кроличья лапка у нас имеется», — хмыкнул техник. «Так, а мощности хватит? вести нас сможешь?» «Видеонаблюдение восстанавливаю, не боись». А вот с лайф-капсулой посложнее, но я всё решу, они прибудут вовремя. С Фёдором нужно связаться. Потирая лицо и не глядя на Мартина, Ставр принялся мерить шагами каменную площадку утёса. Уже! Ждите сигнала, до связи! Это Балашова просто притягивает к себе неприятности. Фёдор поглаживал оручьи. Сергей объяснил ситуацию быстро и понятно, значит, у них в запасе буквально полчаса. За это время нужно успеть занять утёс, спасти Всемилу, получить биоматериал горы Горыныча и совершить переход, ну, где наша не пропадала. Воевода ухватился за выступ, подтянул тело выше, занося ногу на каменную ступень. Прямо перед ним разворачивалась сказочная битва. Всемила и Катя теснили ящера к краю утёса. Рогволт отбивался от визжащего лиха. Фёдор рванул на выручку бывшему коллеге, тот может и не знать про неуязвимость монстра. С другой стороны утёса по почти отвесной стене взбирался огненный полос. Сверху на него осыпались мелкие камешки, это его сыновья яростно сражались с неприятелем. Треугольная плоская голова наконец поднялась выше и оглядела поле боя. Хорошо, что людишки не видели, как к утёсу приближались Скорый бег не лишил войска старика ни сил, ни способности убивать и восставать под действием колдовства. Полос заметил двух всадников на обессиленных лошадях, приближающихся со стороны пеленицы. Богатыри выискались, полезут в сечу, не предвидя исхода. Вороной, роняя хлопья пены, дышал хрипло, но не сдавался. Меньше сразу увидел знакомый силуэт Горыныча — а потому без всякой жалости стеганул плеткой по крупу жеребца. Времени на ласковые уговоры не было. Вату-то чуть отстал, но и он загнал коня. Там наверху сражается их товарищ, томится в плену княгиня. Дружинники спешились почти одновременно, осталось только взобраться наверх и вступить в схватку. Лихо делал обманные выпады, уворачивался с противными смешками, отмечая про себя неловкость вновь прибывшего дружинника и потерю ориентации у черноволосого спутника княжны. Рогволд давил в себе тошноту и головокружение, понимая, что удар о камень повлек за собой сотрясение мозга. Симптомы знакомые и способные быстро привести к обмороку. Фёдор, ещё не отошедший от ранения, был не совсем тем соратником, на которого можно было бы безоговорочно положиться. Вдвоём они никак не могли сладить с одноглазым уродом, оставив женщинам разбираться с куда более грозным чудовищем. Спина Горыныча представляла собой кровавое, опалённое огнём месиво, но змей не отступал. Он сопротивлялся всеми ли как мог, но его голос заглушал чувство самосохранения и стремление убивать. Все три головы извивались, словно в агонии. Огромные когтистые лапы цеплялись за твердь, но уже соскальзывали вниз, теряя опору. На выручку сыну пришел старик. Удар его посоха послал в стороны расходящиеся, как круги на воде, звуковые волны, и ящер пришел в себя. Рывок вперед, и всемило аккуратно поднята в воздух. Вторая голова с размаху ударила Катю в живот отшвырнув девушку к каменной стене, а третья метнулась на выручку брату, поддев носом и откинув Фёдора, который упал на спину. Лихо, почувствовав быструю победу, ринулся на Рогволда, отвлёкшегося на происходящее с женой, но атаман нечеловеческим усилием отбил страшный навесной удар и почти сразу взмыл вверх птицей, целясь в глаза Горынычу. Всемила видела, как на перерез атаки беркута ринулась одна из голов, блеснули гигантские клыки, и мощные зубы оторвали крыло птицы. Искалеченный пернатый хищник был подкинут в воздух, снова перекушен и отброшен в сторону ущелья. Теряя окровавленное оперение, погибающий беркут упал на дно расщелины. Всемила с диким криком принялась бить Горыныча кинжалом по морде. Маленькое стальное лезвие оставляло едва заметные порезы, боли ящер не чувствовал. Змей наклонил голову и отпустил княгиню, а колдун тут же окутал ее серым туманом. И вновь обездвиженная Всемила молча наблюдала за тем, как Катя и фёдор с трудом поднимались на ноги.